3.8. Еще одно явление креста сыну Константина, Констанцию, в Иерусалиме. Поздние летописцы, забыв о том, что Царьград на Босфоре – это и есть Евангельский Иерусалим, вынуждены были считать, что явление креста при Константине Великом было очень далеко от Иерусалима. Но, вероятно, в некоторых источниках все-таки прямо утверждалось, что событие произошло в самом Иерусалиме. В итоге на страницах истории появилось еще одно явление креста, точно такое, как и первое, но на сей раз именно в Иерусалиме. Его отнесли не к самому Константину, а ко времени его сына Констанция. В старопечатном прологе за март, апрель и май месяцы читаем на 7 мая. Писано «Месяца того же в седьмой день воспоминания знамения иже на небеси шагуся честного и животворящего креста образ, стоящий светом на небеси. Видящим всем людям превыше оба святые голгофы, распростреся. Конец Описание такое же, как и для знамения при Константине, но только здесь четко сказано, что явление происходит в Иерусалиме, что косвенно подтверждает наше отождествление Нового Рима, то есть Царьграда на Босфоре и Иерусалима. Напомним, что Константин переносит столицу из Рима в Царьград на Босфоре. Поэтому видения Константина могли относить к Босфорскому Царьграду, то есть к Иерусалиму. Возможно, во время Константина и было какое-то небесное явление, скажем, комета. Например, около 1378 года к Земле подходила комета Галлея. В самом деле, Последний раз она приближалась к Земле в 1986 году, а ее период составляет 76 лет. Смотрите подробности в нашей книге «Империя». Разница между 1986 и 1378 годами составляет 608 лет, в точности 8 периодов кометы Галлея. Поэтому она могла быть видна в то время. Известно, что комета Галлея появляется иногда очень эффектно. Рисунок 327-128. Впоследствии летописцы все перепутали и смешали в один клубок легенд и смутных воспоминаний. Пушка у них слилась с кометой и с крестом, как символом принятого христианства. В русских летописях действительно упоминается комета при Дмитрии Донском в 1382 году. Причем ее описание удивительно напоминает рассказы Евсевия и других якобы античных авторов о знамении, увиденном Константином. Татищев пишет, «Той же зимой и весною являлись на небе некие знамения. На востоке как столпы огненные ходили, а также явилась звезда копейным образом на туче. А в неделю всех святых был гром страшный очень и вихрь сильный весьма». конец-то Напомним, что согласно Евсевию, знамя Константина было сделано из копья, то есть тоже было как бы копейным. Евсевий пишет про Константина. Он немедленно приказал то высокое копье в виде креста. Наточие. По нашему мнению, в летописном описании кометы, приведенном у Татищева, смешано действительное небесное явление, вероятно, комета и впечатление людей, впервые увидевших пушку. Отсюда столпы света, страшный гром и сильный вихрь. Все это передает впечатление от увиденного впервые огнестрельного оружия. Наша мысль, что явление креста в Иерусалиме при Констанции и ведение креста Константину Великому – одно и то же событие, косвенно подтверждается следующим обстоятельством. Напомним, что вскоре после ведения креста Константином произошло его обретение Еленой, матерью Константина. В Православной Церкви обретению креста посвящен праздник – воздвижение креста отмечаемый 14 сентября. Именно под этим числом православные именеи рассказывают о видении креста Константином. Однако католическая церковь праздновала обретение креста Елены не 14 сентября, а 3 мая. Источник 1118.1. Статья True Cross. The feast on the finding of the cross was celebrated in the Roman Catholic Church on May 3, Andele was omitted from the Church calendar in 1960 Праздник обретения креста отмечался в Римской католической церкви 3 мая до тех пор, пока в 1960 году он не был исключён из церковного календаря папой Иоанном 23-м. Таким образом, католическое празднование обретения креста 3 мая практически совпадает с праздником «Видение креста» в Иерусалиме 7 мая, отмеченным в православных прологах. Смотрите выше. Более того, в книге «Новая хронология Руси» Англии и Рима, а также в книге «Новая хронология Руси» мы показали, что, предположительно, в начале 17 века обозначения цифр 3 и 7 были переставлены местами. Поэтому 3 мая в старых источниках могло на самом деле обозначать 7 мая и наоборот – что еще более сближает даты празднования обретения креста в католической церкви и дату видения креста в Иерусалиме, согласно православной традиции. Но тогда это видение должно быть тем же самым видением креста Константину, которое, согласно прологу, произошло в Иерусалиме. Мы видим, что один и тот же город назывался то Иерусалимом, то Римом, то Царьградом что хорошо соответствует нашей реконструкции, согласно которой Евангельский Иерусалим – это царьград на Босфоре, он же Новый Рим. 3.9. Православные и мусульманские праздники – воскресенье и пятница – оба установлены Константином Великим при принятии христианства. В лютеранском хронографе содержится следующее очень любопытное известие о днях недели, назначенных Константином Великим в качестве святых, то есть выходных, праздничных дней. Оказывается, их было два – воскресенье и пятница. Писано «День воскресный и пятковый в честь Божию освяти, сей в страстей он и же в воскресенье память». конец Сегодня христиане празднуют каждую неделю воскресный день. Но мусульмане вместо воскресения празднуют пятницу. Мы видим, что оба еженедельных праздника, православный и мусульманский, возникли одновременно в годы принятия христианства Константином Великим, то есть Дмитрием Донским. Впоследствии, когда мусульманство и христианство разошлись в 17 веке, Каждая из ветвей усвоила себе в качестве еженедельного праздника только один из двух дней, установленных Константином Великим.